Плохое слово 2 В раннем детстве я не сквернословил, но как-то бабушка гипотетически сказала, если ты, допустим, скажешь плохое слово, Бог тебя накажет. Уж и не знаю, зачем сказала. Уточняю. А как накажет? Как-нибудь. Молнией или языка лишит. Ему виднее. Вышел во двор, решил проверить. Каждый ребенок экспериментатор, особенно если жара, а вокруг не души. Ну, таких же, как ты, некрупных. Вернулся в прохладный подъезд, расположился под лестницей на первом этаже. Сказал, обхватил голову руками и стал ждать. Ничего, видно, не слышит Бог. Сказал погромче, опять ничего. Крикнул так, что эхо пошло по пролетам. Вышел дядя Боря, надрал уши и зашиворот отволок бабушки «Принимайте, оратора!» «Сколько живу, не люблю плохие слова».